Часть первая. Период Победы. Глава первая. День Д. Примечание. Условное название дня вторжения в Нормандию. Примечание редакции. Долгие месяцы нашей подготовки и планирования величайшей в истории десантной операции закончились в день Д, 6 июня 1944 года. В течение предшествующей ночи великая армада судов и эскортных кораблей тайно от врага двинулась от острова Уайт через Ламанш к побережью Нормандии. Тяжелые бомбардировщики английских военно-воздушных сил бомбили бетонированные артиллерийские позиции противника на побережье, сбросив пять тысяч двести тон бомб. С рассветом начала действовать американская авиация. Она обрушилась на другие береговые укрепления противника. Затем к ней присоединились средние бомбардировщики и истребители-бомбардировщики. За двадцать четыре часа шестого июня союзная авиация совершила более четырнадцати тысяч шестисот вылетов. Наше превосходство в воздухе было столь велико, что в течение дня противнику удалось сделать лишь около сотни вылетов. В полночь начали высадживаться три воздушно-десантные дивизии. Английская шестая воздушно-десантная дивизия северно-восточнее Кано с целью захватить плацдармы на реке между городом и морем и две американские севернее Картано, чтобы помочь морскому десанту и помешать противнику перебросить резервы на полуостров Катантен. Хотя местами воздушно-десантные войска оказались разбросанными на более широком пространстве, чем предполагалось. Во всех случаях была достигнута намеченная цель. Когда наступил рассвет и корабли, большие и малые, начали занимать заранее намеченные позиции для штурма, картина напоминала морской парад. Первое сопротивление противника ограничилось атакой торпедных катеров, потопивших норвежский эсминец. Даже когда началась бомбардировка с моря, огонь береговых батарей оказался беспорядочным и неэффективным. Несомненно, мы и воспользовались тактическим преимуществом внезапного нападения. Десантные корабли и корабли огневой поддержки с пехотой, танками, самоходными орудиями и массой других военных средств, подразделениями саперов для уничтожения препятствий на побережье – все это сформировалось в отряды и двинулось к побережью. Здесь были и плавучие танки, впервые примененные в крупных масштабах в бою. Море было еще очень бурным из-за плохой погоды. стоявшей накануне, и довольно много этих танков пошло ко дну. Эсминцы, а также орудия и реактивные минометы, установленные на десантных судах, громили береговую оборону, а позади них с более далекой дистанции вели огонь линкорой и крейсера, подавляя батареи противника. Сопротивление с суши было незначительным до тех пор, пока первые десантные суда не оказались на расстоянии одной мили от берега. Но затем минометный и пулеметный огонь усилился. Надводные и частично погруженные в воду препятствия и мины делали высадку рискованной, и многие суда получили повреждения после того, как они высадили свои войска. Но продвижение вперед продолжалось. Как только передовые пехотные части вступили на берег, они ринулись к назначенным для них позициям, и во всех случаях, кроме одного, успешно справились с задачей. На плантдорме Амаха, северо-западнее Байе, американский пятый корпус натолкнулся на ожесточенное сопротивление. По несчастливой случайности оборонительные позиции противника в этом секторе были незадолго до этого заняты полностью укомплектованной германской дивизией, которая находилась в боевой готовности. Нашим союзникам пришлось весь день вести упорные бои для того, чтобы хоть как-нибудь закрепиться. И только седьмого июня им удалось проникнуть вглубь, потеряв при этом несколько тысяч человек. Хотя мы и не добились всего того, что наметили, в частности, Кан прочно удерживался противником, успехи, одерженные в первые два дня штурма, считались вполне удовлетворительными. Из портов Бискайского залива вышла целая стая немецких подводных лодок, которые пытались помешать вторжению. Несмотря на весь риск, едя с большой скоростью в непогруженном состоянии, но мы были хорошо подготовлены. Западные подступы к Ламаншу охранялись большим количеством самолетов, образуя нашу первую линию обороны. За этой линией находились военно-морские силы, прикрывавшие высадку. Встретив сокрушительный огонь нашей обороны, подводные лодки противника жестоко поплатились. В первые решающие четыре дня авиация потопила шесть подводных лодок, и такое же количество было повреждено. Эти лодки не были в состоянии помешать конвоям вторжения, которые продолжали беспрепятственно продвигаться вперед, неся лишь ничтожные потери. После этого подводные лодки проявляли большую осторожность, но успехов все же не имели. В полдень шестого июня. Я просил Палату Общины официально отметить освобождение Рима союзными армиями под командованием генерала Александера, о чем уже было сообщено накануне ночью. После полудня я счел возможным сообщить Сталину следующее: премьер-министр маршалу Сталину 6 июня 1944 года. Все началось хорошо. Мины, препятствия, береговые батареи в значительной степени преодолены. Воздушные десанты были весьма успешными и были предприняты в крупном масштабе. Высадка пехоты развертывается быстро, и большое количество танков и самоходных орудий уже на берегу. Виды на погоду сносные, с тенденцией на улучшение. Сталин тут же дал ответ, содержащий исключительно важные новости. Маршал Сталин, премьер-министр 6 июня 1944 года. Ваше сообщение об успехе начала операции Оверлорд получил. Оно радует всех нас и обнадеживает относительно дальнейших успехов. Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. Общее наступление советских войск будет развертываться этапами путем последовательного ввода армий в наступательные операции. В конце июня и в течение июля наступательные операции превратятся в общее наступление советских войск. Обязуюсь своевременно информировать вас о ходе наступательных операций. В момент получения этой телеграммы я как раз посылал Сталину более подробный отчет о ходе наших операций. Сталин ответил. Маршал Сталин, премьер-министру 9 июня 1944 года. Ваше послание от 7 июня с сообщением об успешном развертывании операции «Оверлорд» получил. Мы все приветствуем вас и мужественные британские и американские войска и горячо желаем дальнейших успехов. Подготовка летнего наступления советских войск заканчивается. Завтра, 10 июня, открывается первый тур нашего летнего наступления на Ленинградском фронте. Я немедленно сообщил об этом Рузвельту. 11 июня Сталин прислал следующую телеграмму: Маршал Сталин, премьер-министру 11 июня 1944 года. Первое. Ваше послание насчет ухода Бадолью получил. Для меня уход Бадолью также был неожиданным. Мне казалось, что без согласия союзников англичан и американцев не могло произойти смещения Бадолью и назначения Бономи. Однако из вашего послания видно, что это произошло помимо воли союзников. Надо полагать, что некоторые итальянские круги намерены сделать попытку изменить в свою пользу условия перемирия. Во всяком случае, если обстоятельства подскажут вам американцам, что в Италии надо иметь другое правительство, а не правительство Бонами, то вы можете рассчитывать на то, что с Советской страны не будет к этому препятствий. Второе. Получил также ваше послание от 10 июня. Благодарю за сообщение. Как видно, десант, задуманный в грандиозных масштабах, удался полностью. Я и мои коллеги не можем не признать, что история войны не знает другого подобного предприятия с точки зрения его масштабов, широкого замысла и мастерства выполнения. Как известно, Наполеон в свое время позорно провалился со своим планом форсировать Ломанш. Истерик Гитлер, который два года хвастал, что он осуществит форсирование Ломанши, не решился сделать даже намек на попытку осуществить свою угрозу. Только нашим союзникам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ломанши. История отметит это дело как достижение высшего порядка. Рассмотрим расположение противника и его планы в том виде, в каком они нам сейчас известны. Маршал Рунштадт. Шестьюдесятью дивизиями командовал всем районом Атлантического вала, начиная от Голландии и Бельгии, кончая Бискайским заливом, и дальше вдоль южного побережья Франции. Роммель держал в своих руках весь участок побережья от Голландии до Луары. Его пятнадцатая армия в составе девятнадцатой дивизии удерживала участок между Кале и Болонью. А его седьмая армия имела девять пехотных и одну танковую дивизию здесь же в Нормандии. Десять танковых дивизий, имевшихся на Западном фронте, были разбросаны от Бельгии до Бордо. Как ни странно, но немцы, находящиеся в этот период в обороне, повторили ту же ошибку, которую французы допустили в 1940 году, распалив свое самое мощное оружие контратаки. Когда в конце января Ромели взял на себя командование. Он был недоволен состоянием обороны, которое застал, и благодаря его энергии положение было в значительной мере исправлено. Вдоль берега была построена линия бетонных сооружений с круговой обороной, установлено множество мин и трудно преодолимых препятствий различного рода, особенно подводных. Доты с орудиями, обращенными к морю, и полевая артиллерия прикрывали морское побережье. Непрерывной второй линии обороны не существовало, но деревни в толу были сильно укреплены. Робель не удовлетворился достигнутыми результатами, и если бы у него было больше времени, наша задача оказалась бы более трудной. Наши первые бомбардировки с моря и с воздуха не смогли уничтожить многие бетонные сооружения, но оглушив их защитников, ослабили огонь и вывели из строя их радарные установки. Германская система оповещения была полностью парализована. В районе от Калед до Гернси немцы имели не менее 120 крупных радарных установок для обнаружения наших конвейов и направления огня своих береговых батарей. Эти установки были сгруппированы в 47 станций. Мы обнаружили все эти станции и успешно атаковали с помощью ракет, сбрасываемых с самолетов. Так что накануне Дня Дея из каждых шести станций работало не более одной. Действующие же станции были введены в заблуждение при помощи полосок Станиоля, известных под названием «Куиндоу». Эти полоски ложно показали, будто на восток от Фекана направляется конвой, и таким образом немцам не удалось обнаружить действительное место высадки. Одна радарная установка около Канна осталась в строю и сумела обнаружить приближение английских войск, однако ее донесения не были приняты в расчет центральной станцией, так как их не подтвердила ни одна другая станция. Но это была не единственная опасность, которую удалось преодолеть. Противник, ободренный своим успехом, достигнутым два года назад, когда ему удалось незаметно провести через Ла-Манш корабли Шарнхорст и Гнейзенау. Построил много других глушащих радиостанций, чтобы чинить помехи кораблям, управлявшим нашими ночными истребителями и радарным установкам, от которых зависел точный подход к берегу многих наших судов. Однако эти установки тоже были обнаружены и подвергнуты концентрированной бомбардировке нашей авиации. Все они были уничтожены, и таким образом была обеспечена помощь со стороны наших радарных станций и радиоустановок. Можно отметить, что вся работа союзников в области радио войны Кадню-Д была проделана англичанами. Весьма примечательно, что колоссальный и давно подготовлявшийся штурм оказался совершенно неожиданным для противника с точки зрения как времени, так и места. Немецкому верховному командованию сообщили, что в этот день погода будет слишком неблагоприятной для десантных операций. и оно не получало никаких свежих нанесений авиации о скоплении тысяч наших судов вдоль английского побережья. Утром 5 июня Ромель выехал из своей штаб-квартиры Гитлеров в Бергтесгаден, и в то время, когда обрушился удар, находился в Германии. Шло много споров насчет того, на каком участке фронта союзники предпримут наступление. Арунштадт был твердо уверен, что наш главный удар будет нанесен через Паде-Кале, так как это был самый короткий морской путь, суливший наиболее легкий доступ к сердцу Германии. Роммель долгое время был с ним согласен, но Гильдер и его штаб, по-видимому, получили донесения, указывающие, что основным полем битвы будет Нормандия. Даже после того, как мы высадились, колебания продолжались. В это критическое время Гильдер потерял целый день для того, чтобы принять решение о посылке двух ближайших танковых дивизий для укрепления фронта. Германская разведка весьма сильно преувеличила число дивизий и подходящих для этой цели судов, имевшихся в Англии. По ее данным, союзники располагали достаточными ресурсами для второй крупной высадки, так что Нормандия, возможно, являлась лишь предварительным и вспомогательным плацдармом. 19 июня Роммер сообщил Рунштетту, высадку в крупном масштабе следует ожидать на фронте Ламанша по обеим сторонам мыса Гринне или между Сомой и Гавром. Неделю спустя он повторил это предупреждение. Таким образом, лишь на третью неделю июля, через шесть недель после дня Д, были посланы резервы из 15-й армии на юг от Паде-Кале для участия в боях. Наши мероприятия по обману противника как до, так и после дня Д имели целью создать именно такого рода путаницу. Успех был замечательный и имел далеко идущие последствия на поле боя. Когда время позволило, я сообщил одному из моих великих коллег следующее: премьер-министр маршалу Сталину 14 июня 1944 года в понедельник, как вам возможно известно из газет. Я посетил британский участок фронта. Бои идут непрерывно, и в то время у нас было 14 дивизий, которые действовали на фронте приблизительно в 70 миль. Против этого количества противник имеет 13 дивизий, далеко не столь сильных, как наши. Противник спешно подбрасывает подкрепления из тыла, но мы думаем, что морем мы сможем доставлять свои подкрепления гораздо быстрее. Город кораблей, растянувшийся вдоль побережья почти на пятьдесят миль и, по-видимому, находящийся в безопасности от нападения с воздуха и нападения подводных лодок, которые находятся так близко, представляет собой чудесное зрелище. Мы надеемся окружить Кан и, возможно, захватить там пленных. Два дня тому назад количество пленных составляло тринадцать тысяч, что превышает все понесенные нами до этого времени потери убитыми и ранеными. Поэтому можно сказать, что противник потерял почти в два раза больше, чем мы, хотя мы все время вели наступление. В течение вчерашнего дня продвижение было вполне удовлетворительным, хотя сопротивление противника усиливается по мере того, как в бой вводятся его стратегические резервы. Я считаю вполне вероятным, что мы развернем битву до таких размеров, когда в течение июня и июля в ней будут участвовать около миллионов с каждой стороны. Мы рассчитываем, что к середине августа у нас будет там два миллиона. В тот же день я написал президенту Рузвельту письмо, затрагивающее различные вопросы, включая вопрос о поездке Даголя во Францию, которую я организовал без предварительной консультации с Рузвельтом.